Ну, скажи, сестрица-голубушка, куда с моей любезной Самсоныч на мунномяги поколдовать для большой-большой генерал? А, -а, а, ага, смекаем, поспешеньиться вам желаем.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 Пароль. Троицын монастырь. Извольте идти, ваше благо. Высок. Привоз. Ходительство. Как вас звать-то? Да простить меня виноват. Я думал, что вы птица. Птица. Птица.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 и потому на майоре Преображенского полка не блестели чернокоженные башмаки, вероятно, вычищенные просто постным маслицем с сажей. Зато Пушок не смел пасть на мундир его, в такой он содержался чистоте. Князь Ватбольский был без мундира, без камзола и галстуха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 его преоدلвавшее. Ниже его сидел на ступеньке Никита Иванович Полуектов. Он изредка подстерегал его движения, стараясь проникнуть в их тайну, ему в первый раз не открытую. Довольно высоко от земли, на уступе ограды, небрежно расположился пригожий молодой Дюмон.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 служившие головою и грудью, смело шли вперед, не думая угодить единственно лицу начальника, не боясь за то названия людей беспокойных. Петр Великий видел все своими глазами.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 Являться везде, где они его не ожидали. Давать фельдмаршалу верные известия о положении и числе неприятеля. Полить деревни, мызы, замки. Наводить ужас на целую страну.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 разговаривали о важных и смешных предметах, пели, играли и не забывали изредка круговой чары. Что ты делаешь с рукою своею? спросил дюмон никиту ивановича Плуектова, который подняв руку, держал ее несколько времени в таком положении. Пытаю, откуда ветер подувает, — сказал Плуектов. Не попутный ли для моего желания? Так точно. «С полудня. Помнишь ли свое обещание, соловушка французский?» «Дюмон. Довольно хоть чиж провансальский. Какое же обещание, полковник?» «Полуектов. Когда ветер твоей родины подует, спеть нам песенку, Дюмон, о прекрасном поже короля Рене».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 Карпов, поздравляю. Победа за вами. Князь Вотбольский из палац. Теперь поразведаемся и с пивуном. Кажется, речь была о Вотбольском, который неосторожно когда-то во времена Оны посмеялся над тем, что не русский коверкал в песне русский язык.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 Хоть бы бежать в воду, князь Ватбольский. Ге-ге, не белины ли ты объелся, семён, что собираешься не христианскую смертью умереть? Лучше положить живот на поле бранном, сидя на коне вороном, с палашом в руке, обмытым кровью врагов Отечества. Кропотов смерти не боюсь. В жизни бывают обстоятельства мучительнее ее.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 Формально фаворизировала. Желая с Полуектовым персонально сделать диверсию важной консеквекции и, надеясь, что она будет иметь добрый сукцесс, решились мы с ним в конфиденции, в принципе атаковать. Уф, родные, окатите вы меня водою, мочи нет, не выдержу воля ваша.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 Добро называют добром и не разбирают, почему и как оно сделано. Так и мы с полуектовым ведаем, что мы по милости твоей остались живы до да здоровы и не ухаем в штокгольмской тюрьме, где, не нашему чита братья до ныне томятся медленную смертью, где ржа цепей грызет их кости. дюмон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 Француз без кудреватого присловия не начнет дело своего. Дюмон пропел очень искусно и приятно романс, в котором описывалась нежная любовь пожа, короля, Рене к знатной прекрасной девице, пожа милого умного, стихотворца и музыканта, которого в час гибели его отечества, возлюбленная его одушевило словом любви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 Дюмон, смеясь, погрозил ему пальцем. А нам разве вспомнить свои снеги белые, метели завивные? Али, как по матушке по Волге, по широкому раздолью подымалась погодушка? Ветры вольные, разгульные, бушевали по степям, ковыль трава, братцы, расколышилась, иль...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 Полуектов, дай-то Бог нам скорее поход, да не прогульный. Князь Ватбольский, скажут поход, пойдем, не скажут, будем ждать. На смерть не просись, а от смерти не беги, это мой обычай. А что не говори, братцы, хандра, не русская, а заносная болезнь.